Глава двадцать Лена, я поднялся на ноги и не поверил собственным глазам. Пещера исчезла, теперь я находился в своей старой квартирке из прошлой жизни, а напротив меня стояла испуганная девочка, глядя на меня верными глазами. «Лена, ну как?» «Папа, ты же не оставишь меня?» — спросила она, прижав к груди плюшевого медвежонка. «Опять?» «Опять?» Пробормотал я и взглянул на свои руки. Да, сомнений не осталось. Я вновь стал тем, кем был раньше. Вот только это неправда. Как бы того ни хотелось. А все происходящее вокруг всего лишь галлюцинация. Но ты же мертва. Папочка! По чеке девочки скатилась одинокая слеза. В прошлом я терпеть не мог, когда она плакала. Сердце сжималось до такой степени, что мне физически становилось больно. — Вот и сейчас я не мог сдержаться, чтобы не расчувствоваться, и от этого стало совсем горько. — Ты не настоящая, — кое-как выдавил я. — Нет, моя Лена давно меня покинула, а ты? — Молодец! — за спиной раздался знакомый голос, а следом за ним одиночные аплодисменты. — Догадался-таки. Обернувшись, увидел облаготевшуюся дверной проем Пафи. Суккуба была в своем первозданном виде. Полуобнаженная, рогатая, с двумя сложенными крыльями позади. Она улыбалась, переводя взгляд с меня на девочку и обратно. «Твоих рук дело?» — хмуро спросил я. «Оно мне надо?» — переспросила та, разведя руками. «Я и так в курсе о том, что с тобой произошло в прошлой жизни, так что...» «Ясно». Пробормотал я и вновь посмотрел на девочку. И стоило мне перевести на нее взгляд, как лицо призрака изменилось. Кожа моментально посерела, покрылась трещинами, а зрачки закрыла бельмо. Твою ж мать! Я испуганно отскочил назад, когда девочка, отбросив игрушку, бросилась на меня с мерзким шипением, словно зомби из дешевых фильмов. Она попыталась вцепиться мне в горло обломанными ногтями, но я успел перехватить ее руки и отбросить в сторону. «Дымка!» — тут же смекнул я. «Босс одурманил нас, наслал глюки. Значит, сейчас мы валяемся в пещере совсем бесполезны». «Ну, не так чтобы», — ответила мне Пафия и отошла влево, когда мимо нее пронеслась моя мертвая приемная дочь, которая снова нацелилась на меня. «Да, ты прав, а вы под воздействием его чар. Вот только не валяйтесь без сознания, а бегайте по пещере, как умалишенные». «Еще хуже». — пробормотал я, вновь отшвырнув призрака в стену. — И как мне отсюда выбраться? — Сам подумай, — Суккуба лишь плечами пожала. — Это твой мир, твои правила. — Мои правила? — пробормотал я и снова осмотрелся, но на глаза ничего интересного не попалось. — Мой мир. И тут я почувствовал, что штанинину что-то оттягивает. Увернувшись от противника, сунул руку в карман и выудил оттуда килограммовую тротиловую шашку — Как она туда попала и как уместилась, меня мало волновало. Но стоило ее увидеть, как в голове появилась одна безумная идея. «Тебе должно понравиться», — с хищной ухмылкой произнес я, посмотрев на Сукубу. «Что именно?» — Пафи заметно напряглась. «Вот это!» — стоило мне подумать о зажигалке, как она тут же возникла в моих пальцах. Хватило одного лишь движения, чтобы зажечь фитиль. «А теперь повеселимся». С этими словами я бросил шашку к ногам моей псевдодочери с отвращением, глядя на нее. — Ты что творишь? — испуганно завопила Пафи. Что должен? — процедил сквозь зубы я. — Ни в одной из жизней я не позволю измываться над Леной. И в этот момент грянул взрыв. Ударная волна отбросила меня к стене, больно припечатав спиной, а жара полила лицо и руки. Но именно тогда... Ах, — выдохнул я, когда сполз по стене пещеры и рухнул на пол. «Ненавижу понедельники». «Сегодня суббота», — напомнила мне Пафи. «Один хер», — пробормотал я, пытаясь подняться, но меня тут же сбили с нока мощным ударом. Острая боль пронзила грудь, заставив закричать и ругаться благим матом. «Да чтоб тебя!» Конечно, это была последняя фраза, но вот то, что я увидел, когда снова смог шевелиться, совсем не внушало оптимизма. «Да как так-то?» – удивленно произнес я, глядя на раскуроченный костюм в области груди. Но шок быстро прошел, вернув мне боль, а вместе с ней брызнула и кровь из моей разорванной груди. «Вот так подарок!» Неподалеку стоял тот самый тигр, грозно размахивая хвостом, но даже на кошачьей морде можно было прочитать удивление. Видимо, он не ожидал, что кто-то сможет вырваться из его ментальных сетей. «Что ж, тигра, вынужден тебя огорчить, не на того нарвался». «Давай, давай, Максимка!» — подбадривала меня Суккуба. «Я знаю, ты можешь!» «Конечно могу!» — Прохрипел я, с трудом встав на ноги. «Кто, если не я?» С этими словами взмахнул огненным холостом, напитав его магией. Босс злой испуганно зашипел, видя, как пламя становится фиолетовым и еще более жарким. Монстр попятился, прижавшись к полу. Он не сводил с меня хищных глаз, и я же ответил ему таким же взглядом. «Ну!» — крикнул противнику, стараясь его спровоцировать. «Давай, тварь!» И он повелся. Я понимал, что у меня слишком мало времени. Если раньше я сильно надеялся на костюм, то теперь понимал, что когти тигра могут легко его вспороть. Правда, в отличие от своих более мелких сотоварищей, эта саблезуба тварь решила поиграть со своими жертвами. И это стало той самой роковой ошибкой. Он оставил меня в живых, хотя кровь продолжала струиться из широких ран. Я чувствовала, как подкашиваются ноги от того и дразнил противника. Мне надо было нанести всего один удар. Сил хватит лишь на него, иначе. Потом зрители увидят, как красно-фиолетовая нить оплетает тело зеленого монстра в миг, превращая того в фарш. Потом они узнают, что я кое-как привел репортеров в чувство. Даже после того, как Саблезубый погиб, его магия все еще действовала. Точнее, ее остатки. К тому же оба настолько сильно перепугались, что не желали воспринимать реальность, крича и отталкивая меня. И все это время работала камера, которая каким-то чудом упала на один из камней и удержалась в таком положении, будто стояла на штативе. Зрители заметят мои раны и вялые движения, поймут, что я вытаскиваю репортеров из пещеры, еле держась на ногах после чего падаю на мягкую траву и меня пытается привести в себя. Но все это потом, когда по телевидению выйдет репортаж. А в тот момент мы боролись за наши жизни. Да, вы все верно прочитали. Именно мы, я и Пафи. Не знаю, каким образом, но я смог добраться до машины Федора и свалить подальше от любопытных взоров. Тогда-то Пафи и проявила себя. Нет, она не появилась вживую, но вместо этого выбралась наружу в виде слизи. Вновь окутав меня, заживляла раны буквально за считанные минуты. Я постепенно приходил в себя, а в памяти всплывали моменты, как мы боролись с монстром, как Сукуба желала подлатать меня уже там, но я отказался, сказав, что тогда нас все узнают. И о том, что именно Пафи поставила камеру на валон, дабы все видели мою победу. Спасибо, хрипло пробормотал я, открыв глаза и глядя в потолок машины. Пожалуйста, отозвался Федор, сидя за рулем. Правда, тебе предстоит многое объяснить, госпоже Сареевой? А? Я приподнялся и уселся поудобнее. Не понимаю. Друг, Федор, не отрывая взгляда от дороги, поднял руку и постучал по зеркалу заднего вида. Прости, но кое-что ты не учел. То есть. Не сразу понял я и проследил за его пальцами. Только тогда я заметил миниатюрную видеокамеру. Несложно было догадаться, кто именно за нами наблюдал. «Твою дивизию». «Да, Боярский», — хмыкнул водитель. «Ты действительно полон сюрпризов. Но не переживай, вряд ли госпожа будет на тебя сердиться. Все-таки ты выполнил задание». «Ага», — выдохнул я. «И объясняться придется не мне». «Давай обсудим все, как взрослые люди». Первое, что сказала мне Боярыня, стоило мне войти в ее кабинет. Взрослый? процедил я. Издеваетесь. Максим — Максим! Она сидела за широким деревянным столом и с лобкой смотрела на меня. Как ни странно, но помимо интереса и легкого возбуждения она испытывала страх ко мне. Это несколько радовало, и можно было свободно брать нити разговора в свои руки. Я понимаю, что врата оказались не теми, как нам утверждали в Академии. И поручаюсь, что разберусь с этим в ближайшее время. Слишком уж часто они ошибаются. «Дело не только в этом, госпожа Сареева». Я присел напротив, не сводя с нее грозного взгляда. «Я ведь предупреждал вас, что это слишком опасно. Лиза и Олег могли погибнуть по моей вашей вине». «А вот это неправда, мой мальчик», — спокойно произнесла она. «Ни я, ни ты не заставляли их лезть во врата. Ты и сам был свидетелем этого». Так что это ничего не меняет, — я покачал головой. Нельзя просто так пускать любопытствующих во врата, тем более они могут быть обманкой. — Кстати, насчет этого. боярыня встала и медленно направилась ко мне. — Скажи-ка, Максим, почему обманки попадаются именно тебе? И связано ли это как-то с твоим чудесным исцелением? Женщина остановилась позади и сжала мои плечи. Не сильно, но настойчиво. «Я так понимаю, мои вопросы вы решили игнорировать». Обратился к ней я уже более тихим тоном. «Какие именно, дорогой?» Она провела ладонью по моей щеке. «Как долго будет продолжаться этот балаган? Вы видели, что там произошло? Кстати, как именно? Подключены к их камерам напрямую? Но ведь там нет связи. Видимо, еще один артефакт, который позволил вам наблюдать. Верно? А ты весьма догадлив» мыкнула она и присела на край стола, закинув одну ногу на вторую. — Хорошо, давай так. Сперва мы обсудим твои вопросы, потом мои. Договорились? — Да, — кивнул я. — Отлично. боярыня игриво облизнула губы и начала. — Что касается репортажей, нравится тебе или нет, но они оказались весьма популярны. Твое имя уже на слуху не только в нашем городе, но и вообще в Империи. Поэтому предлагаю продолжить это дело. «Конечно, ты можешь отказаться, но плата за каждый репортаж довольно щедрая. Разве тебе так и не кажется?» «Кроме смертельной раны, я пока что ничего не получил за эти врата», — пробормотал я. «Да, смертельной», — задумчиво протянула женщина. «Желаю все об этом знать». «То есть я могу отказаться от вылазок с операторами?» Я решил не уходить далеко от темы, а выжать из Сареевой все до последней капли. «Можешь». Зевнула она, и я почувствовал, что подобное развитие событий явно не нравится. «Но действительно ли ты этого хочешь, Максим? Деньги, слава, связи, месть?» «Пока что они для меня обуза», — ответил я. «Я не могу спокойно работать, зная, что надо постоянно кого-то прикрывать». «Полностью с тобой согласна». На мое удивление, боярыня не стала этого отрицать. Женщина вернулась за свой стол и протянула мне лист бумаги. «Поэтому кое-что подготовила». «Что это?» — не понял я, взяв бумажку. «Кандидаты в твою группу, Максим», — сказала она, как ни в чем не бывало. «Пора играть по-крупному».